Глава 25. Уступеней трона 4 декабря 1773 года Григорий Александрович Потемкин находился под Силистрией, осада которой русскими продолжалась уже довольно долго. Следя глазами уже опытного военачальника за ходом этой осады, он мысленно продолжал находиться у трона обожаемой им государыни. Он, конечно, не мог знать, что в этот именно день императрица Екатерина отправила ему письмо, которое он и получил во время праздника Рождества. Это было для него двойным праздником. «Господин генерал-поручик и кавалер», — писала ему государыня, — Вы, я чаю, столь упражнены глазеньем на Селистрию, что вам некогда письма читать. И хотя по сию пору не знаю, преуспела ли ваша бомбардировка, но тем не меньше я уверена, что все то, что вы сами предприемлете, ничему иному приписать не должно, как горячему вашему усердию и ко мне персонально, и вообще к любезному Отечеству, которого вы службу любите». Но как с моей стороны я весьма желаю ревностных, храбрых, умных и искусных людей сохранить, то прошу вас по-пустому не вдаваться в опасности. Прочитав сие письмо, может статься, сделайте вопрос, к чему оно писано. На сие имею вам ответствовать, к тому, чтобы вы имели подтверждение моего образа мысли о вас, ибо я всегда к вам доброжелательно. Григорий Александрович несколько раз перечитал это драгоценное для него письмо. Он знал боготворимую им монархиню, он умел понимать ее с полуслова, читать между строк ее мысли. Он понял, что час его пробил, что царица и отечество требуют его исключительной службы при тогдашних тяжело сложившихся обстоятельствах внутренней жизни России. Он бросил все и поскакал в Петербург. Его отъезд причинил большое огорчение любившим его товарищам и подчиненным. Солдаты утешались лишь тем, что их отец-командир покинул их по вызову самой матушки-императрицы. Весть о письме государыни к Потемкину, причине его отъезда из армии, конечно, тотчас же с быстротой молнии облетела войска. Императрица встретила его с особенным вниманием. Он был представлен государыне Григорием Орловым, все еще продолжавшим стоять у правление. правления. Воспользовавшись благосклонностью царицы, Григорий Александрович, памятуя русскую пословицу «куй железо пока горячо», прежде всего поторопился вознаградить свое честолюбие. Он был недоволен полученными им наградами, тем более, что два генерала, Суворов и Бейсман, стоявшие ниже его по линии производства, получили ордена Святого Георгия Второй степени. И написал вскоре после своего приезда в Петербург письмо государине. Письмо было им подано через тайного советника Стекалова, находившегося у принятия прошений. Оно было следующего содержания. «Всемилостивейшая государыня, определил я жизнь мою для службы вашей, не щадил ее отнюдь, где только был случай на прославление высочайшего имени. Сие, поставив себе простым долгом, не мыслил никогда о своем состоянии, и если видел, что мое усердие соответствовало вашего императорского величества воле, почитал себя уже награжденным находясь почти с самого вступления в армию командиром отдельных и к неприятелю всегда близких войск не упускал наносить Оному всевозможный вред в чем ссылаюсь на командующего армии и на самих турок отнюдь не побуждаемый завистью к тем кои моложе меня но получили высшие знаки высочайшей милости «Я тем единственно оскорблен, что не заключаюсь ли я в мыслях вашего величества меньше прочих достоин».